Вокруг кромешная тьма. Я должен был это узнать по пустым экранам. Внутри полевой туманности экраны слепнут, возбужденно проговорил Заффат и громко рассмеялся. Это здорово, просто великолепно. Мы торчим в облаке пыли, и чего тут великолепного? поинтересовался Форд. Что бы ты ожидал здесь найти? спросил Библ Броккс. Ничего, ни звезд, ни планет, конечно. Компьютер! заорал Зафот. Обзор на 180 градусов и без комментариев. Вначале казалось, будто ничего не изменилось. Затем появилось изображение двух звезд, большой и маленькой, и на их фоне багровое свечение, тонущее во мраке, ночная сторона планеты. «Нашел!» – дико завопил Библ Брок, молотя кулаками по пульту. «Нашел! Что нашел?» – не выдержал Форд. "Самую невероятную из всех когда-либо существовавших планет!" торжественно объявил Захат.